Во дворце тёмных был траур. Или не был, кто этих тёмных разберёт. Одно можно было сказать точно. Здесь было темно, и тут был кяр Я застигла обоих принцев, сидящими в креслах с бокалами вина и взирающих на танцующую в языках пламени полуобнажённую тёмную, которая в момент моего вторжения из полуобнажённого состояния практически перешла в обнажённое полностью. «О-о!» — только и сказала я, глядя, как падает и сгорает в огне, последняя тряпочка с ее смуглого тела. В следующее мгновение темную снесло в открывшийся портал вместе со всеми ее прелестями, тряпочками, пламенем и прочим. В помещении, где восседали оба принца, мигом посветлело, занавеси отдернулись сокон засияли светильники, исчезло что-то явно курительное со стола. И Акьяр, галантно поднявшись, склонился перед кристаллом со словами «Искренне рад видеть Катрина». Араэн принц ночи среагировать так быстро не успел и все еще переводил удивленный взгляд с того места, где только что танцевала голая темная, на брата, но в итоге все же взял себя в руки и, склонив голову, произнес. «Сияние утреннего светило вам, пресветлая императрица. Тени закатного светила вам Араэн принц ночи», вежливо ответила ему и поздоровалась со вторым принцем. «Искренне рада видеть вас, Кьяр». Яр кивнул и опустился в кресло, напряженно глядя на меня. Казалось, его взгляд выхватывал все доступные детали. Мою одежду, прическу, обстановку вокруг. И даже очень внимательно изучил доступный пейзаж за окном. В следующее мгновение глаза темного сузились. Он уже знал, где я. И, судя по усмешке, едва заметно искривившей уголки красивых губ, будет где-то рядом в самое ближайшее время. И лично меня бы устроило, чтобы это ближайшее время... Наступила прямо сейчас. «Искренне прошу простить мое вторжение в момент...» Отчаянно подобрала слова. «Вашего любования прекрасным...» «Ну что вы...» — перебил меня Араен. «Прекрасным мы имеем честь и удовольствие любоваться в данный конкретный момент. Видеть вас, истинное наслаждение, пресветла императрица». Звучало правдоподобно. Но глаза выдавали больше, чем того желал бы темный наследник. мило улыбнулась в ответ самый ядовитый из улыбок и сообщила. «Я была вынуждена потревожить ваш покой в связи с возникшей необходимостью эвакуировать личный состав гарнизона, расположенного в районе Свободных островов». Араин мгновенно перестал улыбаться и не осталось даже намёку на любезность. «В связи с чем возникла подобная необходимость, ваше сверкающее величество?» — холодно спросил он. «В связи с расширением территории ахеи я лично была предельно любезна. Тёмной любезен не был». И сходу задал вопрос, который я в его положении не задала бы вовсе. «А если нет?» «Пойдут на корм рыбам, в прямом смысле», — все так же любезно уведомила я. Глаза темного принца полыхнули яростью, но сказать что-либо он не успел. «Катрина, я лично займусь выводом гарнизона из крепости Тасхар. Сколько у меня времени?» — вмешался Кьяр. «Нет, ну до чего же умный мужик, хоть и темный?» «Около получаса», — сообщила я, и вежливо добавила. «Благодарю за понимание и отзывчивость». «Всегда рад помочь», — ответил кьер и добавил. «Уничтожайте кристалл, Катрина. Я постараюсь организовать канал связи, который не будет столь болезненным для вас». Несколько удивленные его словам, все же до конца сохранила лицо и ответила. «Благодарна за участие. Всего темного». Кристалл был уничтожен, и лишь после этого я позволила себе долгий, полный невыразимого страдания стон. Не зная, откуда про боль было известно к Яру, но боль была зверской. Я осмотрела на свои запястья, белые, ровные, тонкие, ощущала их раздробленными, расколотыми, с разорванными сухожилиями. Несколько секунд я просто хватала ртом воздух, но уже в следующую села ровно и игнорируя боль, создала новый пространственный кристалл. «Эдагар», — произнесла едва в сиянии граней, появилось лицо главы моей канцелярии. эвакуировать весь военный гарнизон с территории, прилегающей к свободным островам. «У вас полчаса. Действуйте!» Уничтожила кристалл. Повыла, растирая запястье и... и создала новый. Наша спальня была разгромлена. Вся. Не осталось ничего целого от мебели до колонн, декорирующих стены, и окон, изолирующих от ветра. Ветер гулял всюду. Он играл со осколками стекла, Трепал остатки разорванных простыней, Разбрасывал перья и лепестки белых роз, То взвивая их в воздух, то вновь роняя. Ветер был полновластным хозяином здесь, Но последнее, что ему следовало бы трогать, Это пряди платиновых волос, Сидящего у стены и сжимающего бутылку вина кесаря. Все изменилось в единый миг. Был изгнан ветер, Восстановились стекла разбитых витражей, Вернулась мебель, Но не поднялся император. «Нежная моя!» Его голос прозвучал иронично и глухо в этом обретшем идеальный порядок пространства. Я бы сказал, что рад видеть, но это было бы ложью. Уничтожь кристалл. Аж Роя уже плывет к тебе. Он доставит заряженные и настроенные запасы с более чем трехсот пространственных окон. Я полагаю, тебе хватит на первое время. Я сидела, не зная, что сказать на это, и изо всех сил стараюсь не взвыть от боли. Впрочем, вероятно, зря что-то подсказывало, что скрывать боль от кесаря глупо. Естественно, глупо, раздраженно произнес он, откинув голову и с затаенной насмешкой глядя на меня. «Я чувствую тебя, Карри, каждое твое желание, каждую мысль, и всю боль, на которую ты идешь ради ненужного тебе разговора». «Почему ненужного?» — тихо спросила я. «Потому что, нежная моя, тебе не нужны ни этот разговор, не я», — устало произнес кесарь. Резонное замечание. И все же я сочла необходимым уведомить. Наше соглашение остается в силе, и я продолжу работу над процветанием вашей империи и в целом этого мира, а после вернусь в свой. Пресветлый император Эродораса вдруг усмехнулся, поднес к губам бутылку, сделал долгий медленный глоток, не отрывая взгляда от меня, затем произнес. «Нежная моя, ты удивительно умное создание, и в то же время...» Улыбка стала шире и при этом почему-то злее. «Потому что я зол», — спокойно пояснил Кесарь. И, глядя в мои глаза, с ледяной, но отчетливо читающейся яростью, произнес. «Я устал проявлять терпение. Я устал ждать. Я устал, Кари». Он жестко усмехнулся и добавил. «Но главное, я понял, насколько все это бессмысленно. Пять лет, Кари, пять лет я искал способ покинуть рассветный мир, не убивая себя И что в итоге? Ты убила себя сама, продемонстрировав мне, какую глупость я совершил, потеряв столько времени впустую. Очередная злая усмешка, издевательская. Мне следовало бы усвоить урок, нежная моя следовало бы, но любящим сердцам свойственно полагаться на надежды. Я тщетно надеялся, что наступит миг, когда ты поймешь. Кесарь отсалютовал мне, уже практически пустой бутылкой, и произнес. «За очередную ошибку, на пути к твоему сердцу, нежная моя!» Что-то мне подсказывало, что ошибок больше не будет. И холодный внимательный взгляд абсолютно трезвого Араидена лишь подтвердил это предположение. «Я под защитой мира», — напряженно сообщила Кесарю. «Значит, этот мир обречен», — очень тихо произнес император Эродораса, пристально глядя на меня, и уничтожил пространственный кристалл, разрывая связь. Несколько долгих минут после я сидела уже практически привычным жестом, растирая болезненно ноющие запястья, мрачно размышляя над услышанным. Слов было произнесено по факту мало, но информации они несли катастрофически много. Итак, кесарь будет здесь вопрос лишь в том, когда. Второе, совершенно очевидное, я стану принадлежать ему как женщина. Не то чтобы я не предполагала подобного ранее, но, несмотря на все понимание, я все равно была против. Не хочу быть игрушкой, не хочу до крика. Если бы речь шла просто о супружеском долге, я бы не возражала. Он мой муж, я дала слово исполнять свой долг жены, но я не желаю становиться его игрушкой. Проблема лишь в том, что выбора у меня, похоже, не будет. Или будет. Перед глазами, как на его встал принц ночного ужаса и его двенадцать планов. Я не была уверена, что у Кьяра есть хоть один шанс против Кесаря. Но что мешало мне столкнуть этих двоих? Ничего. Ничего, кроме совести и чести. Они у меня, к сожалению, были. Жаль, искренне надеялась, что в моем случае это два утраченных в процессе эволюции атовизма. Что ж, Катриона Реневель, утремана и Лара Сашера, вот тебе неплохой выбор, императрица. Потерять себя в заведомо проигрышной войне с Кесарем или потерять себя, предав собственные ценности, клятвы и моральные принципы. Мрак, словно чувствуя мое терзание, Выплыл из щели в столе, завис напротив, участливо взирая алыми прорезями глаз. В очередной раз поняла, что тоскую по адресу. Дико, неистово, бесконечно тоскую. Лучше бы поцеловалась с главным арахнидом. Мерзко, конечно, но иногда стоит просто плевать на принципы. «Сможешь посмотреть, что в прибрежной крепости темных происходит?» — спросила у мрака. Тот кивнул и растворился. Глаз мира продолжал висеть рядом со мной, Скоро навзирая на своего унылого представителя. Унылым представитель оставался недолго. На улице послышались крики, шум, тревожный звук горна. Я поднялась и подошла к окну, посмотрела на город. «Серый гоблин будет сейчас этому городу, Абсолютный и основательный, Но гнойные нарывы стоит вскрывать без жалости, Поэтому ни жалости, ни сомнений у меня не было. Рядом тенью возник мрак, Молча передав мне послание». Воины покинули прибрежную крепость, твой кяр Сообщение от Светлых отправили гораздо красочнее. Едва я вышла из ратуши со стороны крепости Светлых, прилетела стрела, упавшая белой розой в мои руки. Стоящий рядом со мной лорд Аллерис содрогнулся, осознав все, что и Лара хотели сказать этим посланием, и все, что могли сделать со Стравами Свободных фактически в любой момент. И часто к вам долетают стрелы, поинтересовалась я, задумчиво прикоснувшись к белоснежным лепесткам. «Первый раз», — с запинкой ответил мужчина. Стало кристально ясно, что свои возможности светлые, а точнее один конкретный светлый, продемонстрировал не им, мне, лично мне. Я поднесла розу к лицу, вдохнула едва уловимый аромат, с царственной грацией опустилась на ступеньки, как на трон, и сообщила миру. «Можем начинать». И земля содрогнулась. Крики, хруст ломающихся зданий, нарастающий гул, бурлящей воды и одно маленькое но. Можно мне обломки крепостей темных и светлых на новые земли перекинуть? Поинтересовалась я у мира. Огромный глаз удивленно моргнул. Библиотеку мне, стройматериалы народу, пояснила ему. Сатарен воспринял предложение как вполне разумное. В следующий миг разом обрушились оба берега реки Ихей. Две огромные волны, поднятые упавшими с огромной высоты крепостями, частично захлестнули свободные острова, принеся помимо воды еще и нескольких чудовищных рыб. Рыбы впечатляли. Тела метров двадцать в длину, пасть с шестью рядами зубов, хищные линии, маленькие злые глазки. «Мужики!» — крикнула я с трудом поднимающимся воинам. «Рыбок подхватили и в речку!» Мужики с ходу не поняли, но лорд Альрис стоял рядом со мной, а потому остался сух и логичен. «Командовать всем! Чудищ в воду!» — приказал он. Из остывших рыбок протащили в речку разом по тридцать-сорок человек, потому что рыбки легкими не были. Правда, делали они это хоть и торопливо, но не быстро. «Промокнет моя библиотека», — страдальчески заметила я. Между тем мир продолжал перекраивать себя И нас ждало второе землетрясение и дополнительные волны. Часть людей из-за этого снесло в воду, но те же чудища, которых только что спасли люди, этим же самым людям старательно помогали выбраться на сушу. Очень запомнился момент, когда огромный осьминог залез на забор и передал женщине ребенка, которого водой смыло. Ребенок очень не хотел отцепляться от щупалец нежданной няни, но и осьминог, и женщина упорствовали, дитю пришлось сдаться. Это было мило. А вот разрушение не слишком. скрылись прорехи в крепостной стене, которые заделали кое-как, вместо того, чтобы отстроить заново. И потому крепостная стена разрушилась процентов на девяносто. тоже примерно произошло и с городом. Но вот если стену мне было жаль, то город, откровенно говоря, не очень. Судя по тому, что вынесла вода, чистоплотности свободные похвалиться не могли. Лорд Альрис позвала я, вновь вдыхая аромат розы. Первый указ населению. Каждому району полагается выбрать старост, чьи обязанностью будет по вечерам обходить дома. Тех хозяек, у кого будет найдено грязное белье и посуда, бить кнутом на площади выходной день. Мужчина странно на меня посмотрел, но так как на него глядел, глаз мира возражать не решился. А нас вновь затрясло. И я все гадала, выстоит ратуша или не выстоит, но даже не пыталась встать и отойти от скрипящего здания. Точно знала, что меня защитит мрак, или мир, или на худой конец кесарь. Удивительное ощущение собственной ценности, откровенно говоря, не радовало. Протянув руку, создала кристалл, подняв его над всеми островами и просматривая изменения. Когда начали появляться новые острова, лорд Алирис, не удержавшись, присвистнул от удивления, но мы с миром никак не отреагировали, просто следя за процессом. На срединных землях оказались обломки крепости темных, «На отдаленных, светлых». «Струй материалы», — догадался лорд Альрис. Я кивнулась, стеснув зубы. Ощущение было такое, словно у меня медленно с хрустом ломаются кости и рвутся сухожилия. Усилием воли постаралась перестать замечать боль и сконцентрировалась на островах, мысленно прикидывая расстояние до берега. «Сатарен, отодвинь левый берег еще шагов на сорок», — попросил Эмир. Он обрушил. Теперь вода дошла почти до края моих туфелек и унесла окончательно хлам, плавающий в городе. Кардинальненько поработали. А потом кристалл выхватил одинокую фигуру на стороне светлых. Кесарь стоял, сложив руки на груди, молча наблюдая за творящимся безобразием, затем посмотрел прямо на меня и одним движением уничтожил мой кристалл. Секунда, и надо мной зависла вторая стрела, опавшая на мои колени ведерком со льдом. Даже отказываться не стала, погрузив обе руки по запястья Потом подумала и мысленно произнесла. «Спасибо». «Еще одна стрела, и на лед упала записка. Все для тебя». Не стала это комментировать даже мысленно. Спустя два часа все было кончено. Свободные острова стали одним свободным островом, большим, грязным, мокрым, покрытым осколками былого ничтожества и готовящимся стать символом человеческого величия. Как минимум, я на это надеялась. Создав еще один кристалл, проконтролировала состояние развалин городов и береговую линию, после чего, поднявшись, забрала ведро и розу с собой и ушла обратно в зал заседаний. У меня, в отличие от свободного человечества, не было времени напрейти в себя. У меня впереди было еще заседание с владителями великих дворцов. Собственно, поэтому я и взяла с собой лед.